Твою ж налево! Я выругалась, мысленно представив, как начинаются вечерние собрания рабочего коллектива. Вот торжественная обстановка, серьезно официальные лица товарищей разной степени ответственности, выступления докладчиков, бурные аплодисменты, переходящие в овации. И тут такой товарищ Иванов, это который Эдичка, встает, выходит за трибуну и гневно начинает меня обличать. А все сидят с осуждающими и озабоченными лицами. А потом все эти товарищи начинают коллективно клеймить меня позором за все хорошее, морально оттягиваясь за весь тот период, когда мой вертикальный карьерный взлет был для них причиной для зависти. А я стою такая перед ними и обтекаю, и пытаюсь оправдываться, а они мне дружно накидывают еще и еще. Отсюда главный вопрос. «А оно мне надо?» «У меня что, крайняя степень мазохизма? Вот что хорошего они мне могут сказать?» «Да ничего. А настроение испортит. Поэтому я решила, нет, не пойду я ни на какие собрания. В конце концов, имидж плохой девочки надо поддерживать. Чем там все закончится, я думаю, мне с удовольствием расскажут неравнодушные коллеги. Тогда и узнаю. Не так дел у меня полно». Это было мое решение номер раз. «Дальше». Вопрос со Светкой. Вчера Римма Марковна вся в соплях и слезах делилась своими переживаниями из-за того, что гнусная Элеонора Рудольфовна забирает Светком. И я так прониклась, что даже стратегический план борьбы набросала. А вот сейчас стою в продуваемом сквозняками коридоре и обдумываю такую мысль. Моя почти бывшая свекровь все-таки родная бабушка Светки, и это же хорошо, если ребенок вернется в семью. «Да, жалко Риму Марковну, да, мы могли бы дать Светке гораздо больше в плане развития, но если решение родственников воссоединить семью, то мешать этому не нужно, кроме того, у Светки есть отец, вот пусть они там и разбираются. И встречаться с ними я сегодня не буду, потому что не хочу». А Римма Марковна вполне может сама поискать компромисс с Элеонорой Рудольфовной и договориться, к примеру, она будет помогать нянчиться со Светкой. Или она может принять отказ Элеоноры Рудольфовны. С Горшковым по здравому тоже все нормально, если не считать истерик его новой подружки. И от развода он открутиться уже никак не сможет. У меня теперь есть куча свидетелей того, как он прилюдно изменяет в браке. А то, что это фифа истерит, так ее тоже понять можно. Девка молодая, нашла себе любовь всей жизни, замуж поди собиралась. А тут оказалось, что мужик женат, и квартира не его, и жена еще в придачу поселилась через стенку. И страшно стало, а вдруг помирится». Поэтому не нужно обращать на эту фифу внимание. Да я обратно на Ворошилову переселяться я планирую завтра-послезавтра. Уж в сутки двое перетерплю. Рима Марковина должна сделать выбор. Она может жить со мной, но тогда я хочу разменять ее комнату и мою квартиру на трехкомнатную. Если же не захочет, она всегда может вернуться обратно в свою комнату. Я там все вымыла, порядок навела, соседей припугнула. Трогать ее больше не должны. А мы с ней будем дружить, ходить иногда друг к другу в гости на чай. Тоже вариант. Теперь по поводу Газеты. «А с чего я так расстроилась? Чего мне паниковать? Ну, придет опиус, проверку делать. Мне-то что? Если все нормально, значит, все будет нормально. Будем работать дальше. Если же решит прицепиться к чему-нибудь, а при желании найти что-нибудь всегда можно, и захочет отомстить мне за демоническую Олечку, значит, уволюсь из газеты к чертям собачьим. Ну, побуду без подработки, делов-то. Зато появятся свободные вечера для себя». «Что еще?» На работе коллеги показали свое истинное лицо. Ну так я особо и не пребывала в радужных фантазиях. Все естественно. После падения фаворитки челить стараются ее максимально запинать. Поэтому пусть все идут лесом. Никому я ничего доказывать не буду. Искать попытки сближения тоже не буду. Да и повоевать интересно, пора боже, а то застоялась. Остается последний вопрос Мунтяну, Но опять же, я себя накрутила. О чем все закончится, надо еще посмотреть. Проведя с собой такой вот свирепый аутотренинг, я вернулась в копировальный и принялась работать дальше. В дверь заглядывала раза два Зоя, но я делала крайне озабоченный рабочий вид и на ее кивки не повелась. Сидела и печатала. Когда проревел гудок, я выскочила из здания на проспект. Шум летней улицы весело окутал меня, и настроение слегка поднялось. В газету я решила не ходить. «Надо себя любить больше, а то что-то я чересчур поддалась этому миру». И я отправилась в ателье Минбыта. И там, благодаря помощи несравненной Веронички Рудольфовны, я приобрела совершенно сногсшибательное воздушно-шифоновое платье цвета ванили. Настроение немного выровнялось, и я вернулась в коммуналку уже более спокойная. Вот что с нами делает расчудесный шопинг. Дома я на скорую руку поужинала и села перепечатывать оставшиеся страницы из папок. Я так увлеклась, что и не заметила, как пролетело пару часов, только по ощущениям в затекшей спине понимала, что уже довольно поздно. Когда я принялась за следующую папку под номером 36, в дверь постучали. Фифа, стопудово! Сдерживая раздражение, я аккуратно собрала листы, сунула их под одеяло и со свирепым видом отправилась открывать дверь. Сейчас я быстренько поставлю ее на место. Однако на пороге топтался Валеев. Капец. прям как в той пословице про гору и Магомеда. «Вы работаете?» — спросил он с милой, обезоруживающей улыбкой. «Так поздно?» «Как видите», — пожала плечами я и добавила «нелюбезно». «А вы что, хотели так поздно?» «Хотел поговорить с вами о Свете». «Вот как...» Устала, сказала я, и потерла виски. Черт, голова так не кстати разболелась. Как же они все задолбали меня своими проблемами. «Ладно, говорите». «Что?» — Недоуменно посмотрел на меня Валеев. «Откуда я знаю, что?» — удивилась уже я. «Это же вы ко мне пришли поговорить, вот и говорите». Он нахмурился, а я добавила, пропуская его в комнату. «У вас пятнадцать минут». «Да уж, гостеприимной хозяйкой вас не назовешь. неловко попенял Валеев, присаживаясь на неудобный стул Римы Марковны. «Могли бы хоть чаю предложить, что ли?» «Василий Павлович», — прищурилась я, — «вы пришли ко мне на ночь, глядя попить чаю или поговорить о своих проблемах? У вас, кстати, четырнадцать минут осталось». «Ладно, ладно», — поднял руки в жесте, сдаюсь Валеев. «Давайте говорить». «Тринадцать минут», — сообщила я, демонстративно взглянув на ходики, и села на стул напротив. «Что-то у вас минуты слишком быстро идут», — усмехнулся Валеев, пытаясь разрядить обстановку. «Здесь иное измерение», — буркнула я. «Так что там произошло у вас?» «Лидия Степановна», — подобрался Валеев. «Вам Римма Марковна разве не рассказала о ситуации со Светланой?» «Да», — кивнула я. «И что?» — не понял Валеев. «Да, это означает, что я в курсе, что Свету хочет забрать родная бабушка», — прояснила я, внутренне закипая. «Вы это пришли выяснить?» Нет, слегка смутился Валеев. Я спросить хотел. Спрашивайте, разрешила я. Вопрос следующий: И что вы собираетесь делать? Я вытаращилась. Он что, издевается? Я? Видимо, мое удивление было настолько явным, что Валеев растерялся. Да, вы, но надо отдать ему должное, он смог быстро взять себя в руки. Света ведь у вас живет. И что? Пожалуй, я плечами. Света у меня живет согласие всех родственников. А если родственники принимают решение забрать ее обратно, то кто я такая, чтобы вмешиваться? Да и зачем? Но вы же любите Свету. Попытался надавить на женские эмоции Валеев. И что? Но вы же хотите, чтобы ей было хорошо жить? Василий Павлович, моим голосом можно было заморозить небольшую планету. Давайте не будем применять сейчас такие примитивные манипуляции, хорошо? Я уже не в том возрасте, чтобы реагировать на все это. У вас еще очень молодой возраст, попытался смягчить разговор Валеев таким вот глуповатым комплиментом. А у вас еще десять минут, отреагировала я равнодушно. Леди Степановна, Валеев стал очень серьезен. Ситуация на самом деле непростая. Я скептически приподняла бровь. Да, непростая, рассердился Валеев. Мне не с кем оставить Светлану. В интернат я отдавать ее не хочу, а этой дуре Элеоноре Рудольфовне банально не доверяю, как и Ольге. Я слишком долго закрывал на все это глаза, отдаривался деньгами и подарками, а ребенка же воспитывать надо. Ну так воспитывайте, изумилась я. Вы отец Светы, ее законный представитель, так кто вам не даст заниматься ею сколько угодно? Я не могу, потупил взгляд Валеев. «То есть я могу, а вы не можете», — хмыкнула я, любопытненько. «Вы не знаете всего», — вздохнул Валеев. «У меня нет времени». «То есть месяцами кататься по Адлерам и Пецундам вы спокойное время находите, а как собственным ребенком надо заниматься, времени сразу нет. Или каких там еще ресурсов не хватает?» «Мы в Сочи были», — поправил меня Валеев. «Да хоть в Гондурасе», — вспылила я, — достал он меня уже. «Лидия Степановна», — умоляюще посмотрел на меня Валеев, — «Ситуация действительно очень серьезная. Я постоянно то в командировках, то до ночи на работе. Свете нужен регулярный нормальный присмотр. И только вы в данной ситуации можете мне помочь. Умоляю, помогите». «Почему это только я?» В некотором обалдении я посмотрела в наполненные тревогой глаза Валеева. «Ваша супруга Юлия вроде... Она что, больная? Не может? Забирайте Светку в свою семью и воспитывайте ее сколько угодно». В любом случае, даже если Юлия окажется самой плохой мачехой, то это будет вариант лучше, чем Ольга и Элеонора Рудольфовна». «Вы правы», — вздохнул Валеев. «Но дело в том, что мы с Юлией расстались. Завтра подаем заявление на развод». «Сочувствую», — сказала я равнодушно. «Поэтому вопрос со Светой остается открытым». «Так новая жена может воспитывать вашего ребенка», — воскликнула я. «Или вы только таких, как Ольга и Юлия, выбираете?» Ну, «Так поставьте очередной будущей жене условие, что Света будет жить с вами. Если начнет крутить носом, заведите няню, ту же Риму Марковну, к примеру. Она с удовольствием пойдет. Одинокая старушка, очень интеллигентная. В конце концов, вы вполне можете купить отдельную квартирку рядом, поселить там Свету с няней и навещать их, раз ваши жены столь суровы к этому ребенку». «Так я по этому поводу и хотел с вами поговорить», — сообщил Валеев и добавил будничным тоном. «Лидия Степановна, насколько я знаю, вы послезавтра получите развод с Горшковым и станете свободной женщиной, а я через месяц. Я предлагаю... Давайте поженимся». «Я охренела». Видимо, Валеев увидел в моих глазах жажду убийства, потому что торопливо воскликнул. «Постойте, Лидия Степановна, брак будет фиктивным. Мы распишемся, вы сможете официально удочерить Светлану. Жить будем, как и раньше, каждый сам по себе». «Я всем вас обеспечу, поверьте, у меня огромные возможности. Поживем хотя бы год, а потом, если вы или я полюбим кого-то, то я сразу же дам вам развод». «А смысл?» — буркнула я. «Свету никто не сможет отобрать у вас», — вздохнул Валеев. «Ни Ольга, ни ее братик, ни мамочка». «Что скажете?» Я подошла к двери, рывком распахнула ее и сказала кратко и емко. «Вон!»